Глава 11. Буря в чашке кофе. Итак, вернёмся к Даниэлю Дефо, которого мы много страниц тому назад оставили работающим над своим ревю. После многочистиненных провалов и нескольких публичных унижений, включая банкротство и позорный столб, тереть ему было нечего. Так что он писал и писал для любого, кто был готов заплатить. А в лихорадочную пору между смещением Якова II в 1688 году и утверждением ганноверской династии таковых находилось предостаточно 1707 год он провёл в шотландии пытаясь убедить шотландцев что упразднение их парламента не принесёт им ничего кроме благ грань между журналистикой и пропагандой становилась всё более размытой времена были неспокойны И во второй половине 20 века они привлекут внимание выдающегося немецкого социолога Юргена Хабермаса. Хабермас устремил взгляд на Лондон эпохи Дефо, в особенности заинтересовавшись кофейнями. Кофе на тот момент появился в Европе сравнительно недавно и нигде не имел такого поразительного успеха, как в Англии. В течение всего нескольких лет возник редкое кафе, где люди среднего класса могли побеседовать обмениваться сплетнями и новостями. Наблюдая эти бурлящие, жизнерадостные пристанища коммерции и коммуникаций, Абермас выделил новый тип популярного времяпрепровождения, участников которого он описал как политический класс, имеющий что сказать, вовлечённый в общественную жизнь, наделённый свободой и временем для участия в политических дебатах. Дефо, как мы видели, во многом разделял эти идеи. Для него это также был ключевой момент в зарождении политического мнения. В исторической перспективе претензия на совершенно новую форму всеобщей политической вовлечённости выглядит не так убедительно. Мы обнаружили множество свидетельств того, что люди жаждали новостей и в века, предшествовавший кофейной эре, и что тогда уже существовал оживлённый рынок для удовлетворения этой жажды. Дефо, конечно, не чужды были обычные уловки торговцев. И он искусно приправлял информацию для привлечения новых покупателей. Тем не менее, возможно, он был прав, и было что-то совершенно новое, возрождённое в кофейной культуре конца 17 века, что можно считать поворотным моментом в истории новостей. Создание Солнца. Нужно помнить, что Лондон того времени, хотя и был развивающимся мегаполисом, всё же оставался на периферии европейской новостной сети. Нам предстоит выяснить, могла ли изменившаяся новостная среда, представленная в Англии, быть замечена где-либо ещё. Например, во Франции, крупнейшем европейском государстве и самой значительной военной державе. Здесь, напротив, мы видим сохранение жёстко контролируемой и потому инертной прессы. Фронды величайшее восстание середины века лишь ненадолго изгнала продуманный новостной аппарат Ришелье и Мазарини. Восставшие не смогли найти общий язык, а их требования оказались слишком аморфными и неясными. Постепенно болезненно был восстановлен королевский авторитет, а к 1652 году вернулся Мазарини, правивший отныне от имени несовершеннолетнего, но уже устремившегося к величию Людовика XIV. Век короля-солнца не стал веком газет. Восстановление порядка потребовало восстановления монополии Ренадо. Ле Газет возобновила публикацию. Пока молодой король взрос, королевство училось привыкать к новому королевскому образу. В 1654 году Людовик, которому было 15, формально вступил на престол с пышной коронацией в Ремсе. Когда спустя 7 лет умер Мазарини, Людовик ясно дал понять, что справится без первого министра. Культура и монархия, которую создавал вокруг себя Людовик, власть и величие короля провозглашались при помощи систематической эксплуатации обширного ряда культурных ресурсов. Приеда талантливых художников, писателей, драматургов, собранная Никола Афуке правы рукой Мазарини, отныне служила королю. Людовика воспевали прозой и стихами на французском и на латинском. В театрах ставили пьесы о новом Александре В церквях произносили вдохновенные проповеди, сравнивающие его с основателем французской монархии Людовиком Святым. В Фонтенблое и позже в Версале, в своём новом дворце, Людовик жил в центре своего чрезмерно украшенного, тщательно хореографически поставленного церемониала, к которому непосредственный доступ к королю считался высшей точкой в иерархии придворных привилегий. Культура Версаля очаровывала современников. Она сформировала образ короля-солнца навека. Но лишь крошечная доля населения присутствовала при дворе, видела короля вживую, наслаждалась льстивыми излияниями придворных поэтов или театральными представлениями. Донести облик короля до провинций, где, несмотря на культурный примат Парижа, проживало 95% населения, было сложной задачей, которую власти пытались решить. В молодые годы короля, когда армия Людовика прославилась блистательными победами, их праздновали как событие всенародного масштаба. В провинции собирались специальные королевские представительства, которые спонсировали зрелища, пиры и общественные увеселения, копирующие те, что происходили в столице. Однако сражения не всегда завершались победами. Первые в восторге от успехов поутихли к тому моменту, как министры Людовика распорядились выдрузить большие иконные статуи короля на площадях всех значимых французских городов. Эта попытка привнести в архитектуру часть монаршего величия была встречена со смешанными чувствами. Некоторые неблагодарные сообщества успешно соединили громкие заверения в верности долгу с изобретательной прокрастинацией, откладывая возведение статуи на долгие годы. Такие города, как Бордо, Лион, Тулуза, были передовыми сообществами, обладающими обширными правами. Вовлечь их в культ короля можно было только посредством печати. Во второй половине правления Людовика было сделано сознательное усилие, способное привести значительное число провинциальных центров Франции на орбиту национальной прессы. Расширилась система, развитая благодаря Ренудо под покровительством Ришелье, лицензировавшая местные выпуски газет. В дополнение к уже утверждённым местным издательством в Лионе, Руане, Бордо и Туре, ещё 16 городов стали публиковать газеты между 1683 и 1699 годами. После войны за испанское наследство в эту сеть добавилось ещё дюжина. В каждом случае копия парижского издания отправлялась по почтовому тракту к лицензированному книгопродавцу. День публикации зависел от быстроты пересылки. Следовательно, газет, публиковавшейся каждую субботу в Париже, могла появиться в воскресенье в ближайших городах. Однако Бордо, Лион и Лион-Рошельи могла достигнуть лишь в следующий четверг. Эта замечательная система была уникальной в Европе. Ни в одном другом государстве не существовало монополии единственного печатного органа, публикуемого и воспроизводимого в 30 различных местах. На протяжении всего этого периода газета оставалась верным глашатаем официальной политики. Наследники Ренудо преемственность сохранялась в этой семье и в XVIII веке. Не собирались рисковать своими ценными привилегиями, вызывая недовольство властей. Поэтому сухой тон заграничных новостей, которые всё ещё занимали значительную долю газетных страниц, разбавлялся только словословием королю и всем его деяниям. Тяжёлые годы после смерти Мазарини газета усердствовала, чтобы привлечь внимание к прележиванию короля в исполнении государственных обязанностей. Даже когда Людовик отправлялся на охоту, это преподносилось как заслуженный отдых от тяжких трудов. Забота, которая его величество придаётся наряду с делами государственными, с величайшим усердием. Когда Людовик вёл свои войска в бой, восхищение газет достигало новых вершин. Узрите, как победа и слава наслаждаются, возлагая венцы на голову нашего великодушного короля. Так с триумфом отреагировала газет на кампанию в Голландии в 1672. -м. Людовик брал в военные походы не только придворных дам, но и художников и писателей, которые могли каждый по-своему засвидетельствовать величие его деяний. Драматург Жан Росин, королевский историограф Людовика, был ещё и военным корреспондентом. отсылавшем донесение во время осады Намюра в 1687 году. А то не этих донесений можно судить по отрывку из газет, докладывавшему об осаде Маастрихта в 1673 году. Пройдёмте по следам величайшего монарха в мире. Взрите мудрость, с которой он отдаёт приказания, энергию, с которой следует он туда, где необходимо его присутствие, неутомимость, с которой работает он днём и ночью. И стойкость духа, с которой противостоит он опасностям. Войдите за его величием в траншеи и последуйте его примеру мужества, в то время как самые самоуверенные трепещут перед его бесстрашием. Издатели тешили себя мыслью, что столь правдоподобное описание может посеять тревогу в сердцах самых впечатлительных читателей, как будто они были со своим королём на поле битвы. Таких следовало успокоить. Не бойтесь Нигде более вы не будете в такой безопасности, и нигде более не станете свидетелями столь бесконечного восхищения, как в настоящем продолжении журнала Знаменитые сады. Газет проявила замечательную инициативу, однако её успех в формировании общественного мнения Франции был довольно ограниченным. Лишь относительно небольшое число людей читало эти излияния, а о реальном тираже, конечно же, мы имеем слабые представления. Но считается, что четыре провинциальных издательства в 1670 году имели охват общим числом 2.500 еженедельных копий. К 1700 году 22 издательства, обслуживавших меньшие области, публиковали совместно около 7.000 копий. Если считать вместе с более крупным парижским издательством, мы можем предположить, что общий результат был около 4.000 копий еженедельно в 1670, а позже около 9000. И это была одна единственная газета, обслуживавшая нужды населения в 20 миллионов человек. Контраст с более разнообразными новостными рынками Англии, Голландии и Германии показателен. Газет в качестве добровольного глашатая королевской политики подверглась испытанию в поздний период правления Людовика, когда против короля неумолимо поднялась волна недовольства. Во время войны за испанское наследство ряд сокрушительных поражений от Блейнема 1704 до Мальплаке 1709 поколебал дух самой искусной армии Европы. Мало что из этих событий было отражено в газетах. К этому времени различные ветви французской бюрократии в равной степени пристально наблюдали за газетой. В 1708 году издателей упрекнули в излишне подробном описании карибских кампаний. В военное время им было сказано напрямую: не должна публики быть столь хорошо информированной. Но общественные интересы и тревогу нельзя было успокоить молчанием. Пробел был естественным образом восполнен вездесущими рукописными бюллетенями. По мере того, как газет становилось всё более немногословной, они превращались в единственный важнейший источник военных и дипломатических новостей. Королевские почтовые служащие снабжали бюллетеньы достоверной информацией. их распространяли в кофейнях, и их было невозможно контролировать. Правительственное недовольство выразилось в постановлении 1705 года, запрещавшем написание и распространение таких бюллетеней. Приказ обновлялся ежегодно на протяжении нескольких лет, верный знак того, что запрет, хотя и был введён срочным указом короля, не вызывал эффекта. Аресты и допрос нескольких новеллистов в 1706 году привлёк внимание к парижским почтовым служащим. 30 человек были взяты под стражу. Их показания выявили, что у переписчиков новостей существовала хорошо развитая система обмена информацией между парижской и лионской почтой, а также клиентская база, включавшая самых влиятельных лиц страны. Королевской монополии на издание новостей также бросала вызов публикация газет на французском языке за границей. Эту проблему правительство создало полностью своими руками. В дополнение к тому, что они поддерживали монополию газет, власти систематически благоволили крупным парижским издательствам, разрешая им публиковать книги. Это было поистине катастрофой для крупных издательств в провинциях, в Руане или Лионе, и они отреагировали весьма болезненно. В результате издатели и книгопродавцы в этих городах, имеющих большое значение, неизбежно отдалились. Руанским издателям было нечего терять, и они занялись распространением самых низкопробных сплетен, в то время как Лион стал главным центром распространения иностранной прессы. Самой известной из иностранных газет стала Gazette de l'Aide. Учреждённая в 1677 году Gazette была одной из дюжины французских газет, публикуемых в Лейдене, Амстердаме и Гааге во времена правления Людовика XIV. В 18 веке Лиденская газета стала европейским рекордсменом по числу читателей среди государственных мужей на континенте. Однако в раннем своём воплощении она оставила себе цель поистине партизанскую изобразить Людовика жаждущим власти тираном, который способен удовлетвориться лишь повергнув к своим ногам прочие европейские королевства. Там, где голландская армия потерпела явное поражение в 1672 году, отныне ведущую роль играла пропаганда в купе с дипломатией, создавая в Европе союз с целью сдержать и в конце концов сокрушить французского короля. Французские министры прилагали все усилия, чтобы изменить общественные настроения. Но ни для кого уже не было секретом, что те самые победы, в честь которых король заказал написать тедеум, были одержены в незначительных перестрелках. В то время как поражения, сопровождавшиеся молчанием, были поистине катастрофическими. Противники Людовика почуяли кровь. Когда в 1709 году начались переговоры о Мире, проигнорированные Парижской газетой, союзники были готовы согласиться на выдвинутые условия лишь в том случае, если Людовик примет участие в вооружённом смещении с испанского престола своего внука Филиппа Людовик вынудили выбирать между честью семьи и миром в истерзанной стране. В это отчаянное время министры короля неохотно признали, что настойчивые атаки из-за границы требуют ответа. В те времена, когда удача благоволила французской армии, министр иностранных дел Симон Арно де Пампон мог выпустить миллион вопиющих памфлетов, которые изображали врагов Франции совершенно ничтожными. Теперь отвечать им выпало на долю Торси. племянника великого Жана Батиста Кольбера. Тарсина точил клыки, начав с памфлетов, тайно опубликованных в Париже под общим названием Lettres d'on sousis à François. Предположительно будучи работой политически нейтральной Швейцарии, на самом деле эти сочинения принадлежали клиенту Тарси, Жану де Лашапелю. Их целью было вбить клин в сложившийся союз, предупредив германские государства об опасности, грозящей им в том случае, если они вверят себя империи Габсбургов. Литре Донсуис имели определённый литературный успех, однако к 1709 году даже Торси был вынужден признать, что продолжение их публикаций более не было полезным. Так он признавался своему корреспонденту в Италии: "Я бы очень хотел облегчить ваши страдания добрыми новостями". Donc, к сожалению, большая часть того, о чём говорят наши враги, правда. Теперь французская корона столкнулась со сложной задачей: объяснить, почему надежда на мир, о котором многие узнали из голландских газет, оборвалась. Война должна была продолжиться, чтобы спасти честь короля и поддержать его обязательства перед Филиппом испанским. В эти тяжёлые времена Людовик обратился к своим подданным напрямую в циркулярах, как будто адресованных губернаторам провинций. Будучи напечатанным во множестве экземпляров, это откровенное и трогательное воззвание распространилось в массах. Так в пропагандистских методах короля совершилось преображение. Как писал Торси и Ахимли Грант, талантливый памфлетист тех лет, недостаточно того, что действия короля всегда сопровождаются справедливостью и рассудочностью. Подданные также должны быть убеждены в них, особенно когда ведутся войны. которые хотя бы и были справедливы и необходимы, почти всегда вносят несчастье в их жизни. Обращение короля помогло сплотить французскую нацию для последнего отчаянного усилия. Союзники были ошеломлены таким подъёмом духа, поняв, что они переусердствовали. Первые признаки ослабления решимости англичан привели к новым стараям пропаганды Торси при умелой поддержке Легранда. В конечном итоге, возможно, победа Филиппа Испанского над Габсбургским претендентом оказалась решающей в исходе войны. Но и Миссары не действовали в одиночку. Основа для мирного договора, подписанного в Утрехте в 1713 году, была заложена потоком памфлетов, в значительной степени направляемым, но ни в коем случае не управляемым, противоборствующими партиями. Ристоврации В Англии после реставрации 1660 года Людовик 14 имел одного пылкого секретного поклонника короля Карла II. Умело управляя приливом общественных чувств, утомлённых аскетизмом и ханжеством республики, Карл был полон очарования и оптимизма, что соответствовало духу момента. Под этой привлекательной маской Карл тем не менее всё ещё переживал ужас долгих лет лишений и унижений, которые перенёс в изгнании. Он стремился преодолеть в некоторой степени естественный инстинкт мщения и старался управлять страной, несмотря на водоворот противоречивых ожиданий, связанных с его возвращением. Для этого ему нужна была послушная пресса. Так начался конфликт между упрямым и коварным монархом и издательским сообществом, предвкушавшим возвращение к вольному обмену мнениями, которое предшествовало мрачному ханжеству времён правления Кромвеля. Газеты, унаследованная от содружества, вскоре попали в надёжные руки. Марчман Нитхэм слишком сильно ассоциировался с Кромвелем, чтобы надеяться на дальнейшее сотрудничество, и его благоразумно выслали в Галантию. Но Генри Мадимон, школьный учитель, ставший журналистом, преданный архитектору реставрации генералу Джорджу Монку, успешно сменил сторону вместе со своим покровителем. Его парламентарий-интеллигенцэр продолжили издавать Тактично переименовав в The King's Intelligence, несмотря на многообещающее начало, вскоре обнаружились взгляды Карла на печать. В июне 1662 года парламент выпустил акт, согласно которому все печатные издания должны были получать предварительное одобрение. Осуществление этих мер было поручено сэру Роджеру Лестринжу, назначенному на пост надзирателя над печатью. Лестринж был человеком необычным для газетчика. Посколку был убеждён в том, что в правильном мире газет не существует вовсе. Эта бескомпромиссная точка зрения была чётко выражена, когда в 1663 году ему было дано монополия на издание новостей. Первый выпуск перезапущенного Интеллигенцер содержал следующее: Предположимо, что печать в полном порядке, а люди в здравом рассудке, и единственной проблемой стало наличие или отсутствие новостей. Я всё равно не выскажусь в поддержку Меркурия, ибо я полагаю, что он излишне приближает толпу к действиям и совещаниям тех, кто поставлен выше них, делает её слишком прагматичной и взыскательной, даёт ей не только желание, но и в некотором роде право вмешиваться в дела государственные. Времена, впрочем, были странные. Если газеты были необходимы, они и по крайней мере могли сослужить службу, ибо не было на тот момент ничего более важного для его величества и для народа, нежели избавить общественность от прошлых ошибок. Мадимону поначалу сохранили жалование, но работать на Лэстринже едва ли было приятно. Всё больше сил у Мадимона уходило на выпуск рукописной газеты, которая предназначалась любимым клиентам и официальным лицам. Ле Тейтти, и он был направлен в службу под началом государственного секретаря, где за его деятельностью задумчиво наблюдал молодой амбициозный заместитель секретаря Джозеф Уильямсон. Уильямсон узрел в эксплуатации официальных медиа ведомства государственного секретаря шанс самому попасть в сердце мира новостей. Но вначале ему предстояло устранить Лэстринже. Такая возможность представилась в 1665 году. Когда чума заставила двора за одной Уильямсона и Мадимона искать убежище в Оксфорде, когда Лестрендж остался в Лондоне без своих помощников, его некомпетентность в новостном деле стала очевидна. Уильямсону легко удалось убедить начальство отстранить Лестренджа от должности в обмен на щедрую пенсию. Его новостные публикации прекратились, вскоре их заменила единая официальная газета The Oxford, позже ставшая The London Gazette. Следующие 14 лет Газет будет единственным печатным периодическим изданием в Англии. Идея Уильямсона опиралась на несколько современных и исторически испытанных моделей. Монополия Ниткима на издание новостей при Кромвеле была одной из них, а парижская Газет послужила очевидным источником названия. По сравнению с ними За Лондон Газет не публиковалась в виде памфлетов, вернувшись к плакатной форме ранних голландских газет. С первого выпуска газет была одним листом, пропечатанным с двух сторон, с текстом, разбитым на две колонки. В то время, как парижская газета имела исключительную монополию, за лондонских газет редактировалось в стенах канцелярии государственного секретаря, а текст её составлялся из входящих новостных писем и иностранных периодических изданий. Все редакторскую работу выполняли гражданские служащие, часто и младшие служащие канцелярии. Уильямсон и Мадиман тем временем посвятили себя желанной цели конфиденциальной новостной переписке. Таким образом, The London Gazette была газетой весьма любопытной. Издание быстро набирало обороты, выпуски выходили дважды в неделю и стоили по одному пенни, а горожане, изголодавшиеся по новостям, моментально их расхватывали. По идее, газета должна была быть достоверной и авторитетной. Издатели находились в центре своего рода информационной сети. Редакция получала регулярные доклады как от иностранных агентов, включая послов, проживавших в стратегических точках, так и от корреспондентов по всей Англии. Но лишь немногое часть внутренних новостей появлялось в газете. Это было сознательной политикой Уильямсона и Мадимона. В некоторой степени они разделяли предубеждение Лестринджа относительно того, что публике не следует слишком много знать о делах государственной важности. Одним из первых актов нового режима стал указ о том, что голосование в палате общин более не подлежало обнародованию. Это было чувствительно для сторонников и критиков свободной прессы в Англии и впоследствии стало верным показателем отношения к общественному мнению. По этой причине газет была наполнена заграничными новостями в лучших традициях своей парижской сестры и ранних курант. Новости внутренней политики были делом частной новостной корреспонденции, которой распространяли в строго определённом кругу официальных лиц: лейтенанты округов, почтмейстеры, члены тайного совета. В обмен на бесплатную копию почтмейстеры и начальники таможни были обязаны писать собственные новостные отчёты. Другие получатели оплачивали подписку, которая покрывала стоимость копирования. Официальные рукописные новостные письма также посылались от обраным заграничным газетчикам в обмен на использование их новостей. Они использовали английские новости, содержащиеся в письмах, в качестве основы для своих газет. Результат был довольно странным, ведь читатели голландской газеты могли бы узнать больше об английской внутренней политике, чем было доступно подписчикам The London Gazette. Газетт таким образом предлагала своим читателям весьма скудный обзор, в основном ограниченный новостями из-за границы. Но источники информации были отличными. Текст отбирался из ряда континентальных газет, а рукописные новости снабжались информацией от континентальных газетчиков в качестве разменной платы. Газетт таким образом представлялась надёжной, настолько информативной, насколько ей позволяло правительство. Однако, помимо официальных данных печатного провозглашения удобной для дворе информации, она не сообщала ровным счётом ничего об актуальной политической обстановке. Кофе. Энтузиазм, с которым в обществе была встречена реставрация, вскоре обернулся негодованием. Вот уже во второй раз Англия оказывалась втянутой в войну с голландцами. Вторая голландская война между 1665 и 1667 годами привела к полному унизительному поражению. Третья же, с 1672 по 1674 годы, подняла волну общественного возмущения по поводу союза Карла II и Людовика XIV против братьев по вере протестантов. Общественная тревога сосредоточилась на брате короля Якове, герцоге Йоркском. Его уклончивый и достаточно грубый ответ на акт о присяге 1673 года подтвердил то, что давно подозревали в Англии. Наследник трона католик. Политический кризис достиг пика в 1678 году, когда был убит сер Эдмонд Берри Годфри, стойкий защитник протестантизма в парламенте. Шокирующие слухи о пописках заговоре с целью убийства Карла и поддержки Якова казались не такими уж невероятными. Убийство Готфри принесло популярность некоему Титусу Оуцу, авантюристу и шарлатану, первому состряпавшему заговор. В парламенте теперь продвигали биль с целью отстранить Якова от престола на стыде. Чтобы не дать этому случиться, Карл распустил парламент. Непреднамеренной жертвой этого кризиса пал акт о лицензиях, который был так нужен для обновления, а теперь прекратил действие. Окончание монополии газет привело к потоку новых публикаций, многие из которых открыто выражали враждебную по отношению к двору позицию, поддерживая отстранение Якова Понимая, что в сложившихся обстоятельствах парламент не одобрит возвращение лицензий, король нанёс ответный удар, пытаясь отсудить право его величества законно запрещать печатание и публикацию всех новостных изданий и памфлетов вообще, не получивших лицензии, выданной от имени его величества, как стремящихся к нарушению мира и спокойствия в королевстве. Эта прокламация дала временную отсрочку, но к 1681 году, когда кризис отстранения достиг пика в парламенте, лондонские газетчики осмелели настолько, что перестали воздерживаться от публикаций. Этот год, как и последующий 1682, дал жизнь новой волне лондонских газет. По большей части век их был не долог. Только летом королю удалось восстановить контроль, подавив оппозиционную прессу. Когда в 1685 году Яков II унаследовал трон, был восстановлен акт о лицензиях, а с ним вернулась и монополия газет. Кризис отстранения показал ложный рассвет английской прессы. Общественная истерия по поводу попиского заговора была весьма напряжённой, когда акты о лицензиях и монополии газет были в силе, а газет неизмотимо придерживаясь рациона из-за граничных новостей, не сделала ничего, чтобы обнадёжить людей. Несмотря на это, что-то явно происходило. Волнение в народе вместе с зарождением политического сознания, формирование организованных политических фракций, стремившихся противостоять произволу короля через парламент. В эти годы намечается то, что пройдя драматические события славной революции и становления ганноверской династии, станет организованными политическими партиями вигами и тори. Как это происходило? Юрген Хабермас был не первым, кто указал на лондонские кофейни. Несмотря на то, что первые лондонские кофейни открылись в 1652 году, к 1670 году они были хорошо развитой сетью, где каждая имела свой особый характер и свойственный только им круг клиентов. Сюда деловые люди приходили выпить чашечку кофе, пообщаться и узнать текущие новости. Владельцы старались снабдить своих посетителей свежими газетами. Газет, конечно же, была в их числе, но попадались и случайные памфлеты, и коммерческие рукописные новости. Генри Мэдимон придумал весьма выгодный новостной сервис, но он не был единственным. В 1670-х оппозиционеры, среди которых выделяется адиозный Вик Джейлс Хенкк, создали свою клиентскую сеть. Рукописные новости успешно удовлетворяли аппетиты, для чего было недостаточно газет с её аскетичной политикой. Бамфлеты, сплетни и частная переписка довершали дело. Оппозиция дала о себе знать в 1670-х. Министры Карла II были хорошо осведомлены о том, какую роль играли кофейни в круговороте информации. Во время Третьей голландской войны союз с французами открыто порицался. Когда брат короля женился на католичке, в кофейнях забродили слухи о том, как она прокладывала себе путь в Англию. Как заметил Джозеф Уильямсон с некоторым раздражением, Теперь каждый извозчик и грузчик государственный муж. В самом деле, кофейни ни на что больше не годятся. Такого не было, добавлял он с ностальгией, когда мы не пили ничего, кроме кислого вина и кларета или английского пива и эля. Эти сборища трезвенников не производят ничего, кроме скандалов и злословия, никого не щадя. Король одно время пристально наблюдал за кофейнями, Появление в 1675 году сомнительного памфлета, заявлявшего о существовании заговора по возвращению Англии в русло католицизма, вызвало резонанс. Лондонские кофейни обыскивали в поисках копий. В декабре Тайный совет в конце концов дал даброна исполнение желания короля закрыть их все. Это вызвало немедленный протест Лоббирование привело вначале к задержке в исполнении, а затем к неохотному принятию того факта, что лицензированные кофейни могли сохраниться при условии хорошего поведения в будущем. Не похоже, однако, было на то, что эти условия будут выполняться. По мере развития кризиса различные кофейни становились известными центрами приверженцев Вика. Поток информации был позже усовершенствован, когда в Лондоне ввели грошовую почтовую службу за несколько веков до изобретения Роландо Хилла. Эта лондонская почта была гениальной идеей таможенного служащего Уильяма Докура, несмотря на то, что национальная почта несколько усовершенствовалась во времена республики. Всем было хорошо известно, что растущий мегаполис обслуживается из рук вон плохо. Подозревали также, что королевская почта использовалась как источник дохода и информации. Вскрытие писем перед доставкой было обычной практикой. Де Кураж предложил сеть приёмных станций, из которых корреспонденцию забирали по часам. Письма, предназначенные для почтамта, доставляли прямо туда. Те, на которых стояли лондонские адреса, отправлялись на пять сортировочных станций, откуда немедленно доставлялись получателю. Система действовала успешно. Её открыто поддерживали лондонские виги, которым почтовая служба нравилась из-за возможности избегать досмотров. По той же причине почтовую службу не любили при дворе, и по окончании кризиса отстранения Яков Герцкюркский силой закрыл службу Докура. Причём он был достаточно сообразителен, чтобы осознать её коммерческую необходимость, поэтому спустя 4 дня он объявил о создании нового лондонского почтового округа, по сути, копировавшего нововведение Докура. В последнем средстве Карл II показал себя достаточно умным, поняв, что запрет информации не способствовал решению проблем государства. Двор вынужден справляться самостоятельно. Серы Роберта Лестринжа вернули на службу, восстановив должности. Лестринж отвечал за два весьма успешных издания, которые не являлись газетами в прямом смысле слова, но представляли собой обмен мнениями в форме диалога. Первое, "Гераклит у Средиземья", заявляло о своей цели с первого же выпуска, со свойственной Лестринжу подкупающей деликатностью: "Присечь ошибочные и ложные слухи, дать вам верную информацию о положении вещей". возвысить ваше понимание над уровнем кофейных политиков, коеи считают себя мудрее Тайного совета и законников. Двумя месяцами позже к этому добавилось издание The Observer In Question and Answer, которое Лэстриндж выпускал до марта 1687 года. Оно было честным и, на удивление, остроумным. В 931 выпуске подряд Лэстриндж издевал не годования навигов и их деятельность. Обращение Лэстрэнджа во владатели читательских симпатий было полным и безоговорочным. Как он сам лаконично высказался, пресса свела их с ума, и пресса должна вернуть им разум. Не будучи настоящей газеты, Observer копировал газет в том, что касалось формы. Сложенный пополам лист печать в две колонки на обеих сторонах, так же как и газету он стоил один пенни. Успех Рейлиской контратаки объясняется тем, что среди быстро растущего информационного рынка памфлеты играли ведущую роль в обсуждении общественных проблем. Между 1679 и 1681 годам количество памфлетов в общем объёме публикаций достигло удивительно высокого уровня. По оценкам, основанным на сохранившихся печатных памятниках, Речь идёт о 5-10 миллионах копий за 3 года. Несмотря на то, что были и объёмные произведения, памфлетисты схватили суть. Меньше значит больше, или, как сказал один из современников, два листа это восемь страниц, достаточная во всех смыслах доза для самого крепкого телосложения, а одного хватит для тех, кто послабее. Многие из этих памфлетов продавались за пенни, столько же стоила газет С тех пор, в особенности в Лондоне, где был выше процент грамотных людей, народ мог занять себя политическими дебатами, даже в ту эпоху, когда газетный бизнес был взят под жёсткий контроль. Неуёмная свобода. Революция 1688 года была событием не для печати. В неделе, следующей за высадкой принца Оранского и его голландского флота в Джено 5 ноября, информирование было весьма скудным. Гэсет дала краткий доклад о высадке принца 8 ноября, но воздержалась от дальнейших комментариев, так как авторитет короля Якова сильно пошатнулся. В декабре плотину молчания прорвало. По мере того, как отступал страх преследования, лондонские издатели старались изо всех сил. В конце концов, как справедливо писало новое издание Лондон Курант, мы можем наблюдать, что чем сильнее разгорается любопытство в последнее время, тем меньше ценится благодушие. настолько, что простой вопрос о том, где его величество или же его королевское высочество принц Оранский находились и чем они были заняты, вызывает затруднения, а новости тем временем импортируются и экспортируются в заграничных отчётах. Ни одно из этих рискованных предприятий не дожило до прибытия Вильгельма в Лондон и его разумной прокламации, которую радостно опубликовала газет запрещавшие ложные, скандальные и мятежные книги, новостные листки и памфлеты, публикуемые и распространяемые, содержащие праздные и ошибочные суждения о том, что происходит. Акт о лицензиях сохранился до 1695 года, но к тому времени пришло осознание того, что монополия газет изжила себя. При более безопасном режиме акт признали ошибочным, и у других газет появился шанс на существование. Окончительное устранение акта о лицензиях стало началом замечательной эпохи в истории английских газет. Ряд новых газет появился в 1695 году, включая трёх долгожителей: The Post Boy, The Flying Post, The Postman. Использование слова Post (почта, примечание переводчика) во всех трёх названиях отражает стремление обслуживать читательскую аудиторию и за пределами Лондона. Лондонские газеты всё чаще отправлялись читателям за пределы столицы с почтовыми каретами и курьерами. В 1696 году увидела свет первая вечерняя газета Newsletter и Cheboda Daoka, а в 1702 году в Лондоне появилась первая ежедневная газета The Daily Courant. Это, впрочем, было исключением. Обычные публикации из Flying Post и других были три раза в неделю. Газетта также сдвинула график публикации с двухразового до трёхразового в 1709 году. The Daily Courant закрылась в 1735. Настоящая эпоха ежедневных изданий ещё была далеко. Тем не менее, рост газетной промышленности был поистине изумительным. К 1704 году в Лондоне было 9 газет, выпускающих 44.000 копий в неделю. В 1709 году минимум 18 периодических изданий появлялось еженедельно, и даже чаще, общим числом 55 выпусков в каждом недельном цикле. Известно, что к 1712 году еженедельно издавалось 70.000 копий газет, а всё население Англии составляло около 6 млн. В таком свете непропорциональное издание парижской газет в 9.000 копий на 20 млн представляет собой поразительный контраст. В тот же период появились первые газеты за пределами Лондона. Между 1700 и 1702 появились газеты в Эксетере, Норвиче и Бристоле. Установить точную дату трудно из-за того, что ни в одном из трёх случаев не сохранился первый выпуск. Дату самой ранней публикации можно вычислить, отсчитывая от более поздних копий и принимая по умолчанию частоту публикации раз в неделю. Все эти города были важными пунктами, находившимися на главных трактах и на значительном расстоянии от Лондона. Издатели должны были быть уверены в том, что их аудитория достаточно многочисленна, чтобы поддерживать их предприятия. Однако главным преобладающим источником новостей оставался Лондон. Собственно, именно поэтому и случился всплеск новых издательств в Уорчестере, Стемфорде, Ньюкасле, Нотингеме, Ливерпуле. Многие из новостей были почерпнуты со страниц лондонских газет. Другие же получали из подписных новостных денесений или от лондонских корреспондентов. Как следствие, копировались доминирующие в лондонских газетах заграничные новости, хотя они и вытеснялись постепенно местными событиями, интересными местной аудитории. Некоторые из них поставлялись местными же читателями, предлагавшими комментарии по поводу достоинств или упущений газеты. Если печатать было нечего, издатели делали выпуски литературную паузу. Мы надеемся, что при существующей нехватке новостей, ниже приведённые стихи не станут неожиданностью для читателей, писали оптимисты издатели Glowsister Journal. Иногда было просто необходимо признать поражение, как это сделали в одном выпуске British Spy, она же Derby Postman. Когда почтовые службы подводят нас, а народ не проявляет усердия дома, когда сильные мира сего столь жестокосердны, что не женится, не умирают и не рождают детей. Нам остаётся лишь последнее средство, называемое остроумием, которое, как хорошо известно в наше время, также трудно достаётся, особенно в дерби, как и в благерезуме. Несмотря на случайные препятствия, провинциальная пресса в 18 веке пошла на взлёт. Около 150 наименований возникло в 60 различных городах. И хотя не многие из них добились успеха, были те, что просуществовали многие годы. Долгожительство было чертой в равной степени и лондонской прессы. Во время первого печатного бума в середине 17 века многие издания не пережили и нескольких выпусков. Газетное возрождение начала 18 века многое изменило. Конечно, некоторые газеты и окончили своё существование почти сразу, но многие прожили долгую жизнь и обеспечили для своих издателей безбедное существование. Это было во многих смыслах благоприятное время для растущего газетного рынка. Англия находилась на пике экономического подъёма. Рост благосостояния означал, что всё больше семей смогут позволить себе приятные мелочи типа газет. Долгий период военных действий на континенте, который ознаменовали правление королевы Анны, затрагивали интересы широких общественных слоёв, а ряд военных побед давал пищу газетчикам. Депеша герцога Мальборо с поля битвы Блейнэм в 1704 году была опубликована полностью в The Daily Courant и The Flying Post, сопровождаемая ликующим переводом доклада из парижской газет, который как бы намекал, что французы осведомлены о победе. А чтобы читатели не сомневались, к этому присовокуплялись два перехваченных письма от французских офицеров, откровенно признававшихся, как всё обстоит на самом деле. Как показывает этот пример, в газетах начала XVIII века всё ещё доминировали заграничные новости. Те местные новости, что попадали в лондонские газеты, отражали покровительственные отношения к провинциальному обществу. Тo были сообщения о преступлениях, погодных катаклизмах и некоторых сверхъестественных явлениях, к которым лондонцы относились со скептицизмом. Газеты старались избегать явных преувеличений. В этом сказалось влияние The Daily Kurant, где в первом же выпуске редактор заявил, что не собирается печатать личные комментарии или домыслы, предполагая, что прочие люди достаточно разумны, чтобы сделать выводы самостоятельно. Отношение к событиям внутренней политики по-прежнему было осмотрительным. Когда отгремела война за испанское наследство, и политические противостояния стали более интенсивными, впереди замаячила перспектива династического кризиса после смерти королевы Анны. На сцену вновь вышли памфлеты, такие как Ревю, обозрение дефо, в котором содержалась вся суть политических дебатов. Ключевые политические произведения этого периода продавались фантастическими тиражами. Истинный англичанин, сатирическая поэма Дефо, 80.000 копий, Кризис Ричарда Стилла, 40.000, Проповедь Генри Сатчевилла о опасности ложного братства, почти 100.000 копий. Отдельные мнения, как те, что выражены в новом обозрении Дефо, были столь очевидно разными, что ограждало газеты от чрезмерно ядовитой критики. Целые памфлеты посвящались отдельным статьям, несмотря на то, что издавались они так же серийно, как и газеты. Длительная война для континента была без сомнения благотворна для газетного дела. Однако в последние её год случился новый кризис. Из-за понимания того, что мир будет противоречивым, а противоположные партии создадут вероятные проблемы, власти начали затыкать рот прессе. Инструментом стал не новый акт о лицензиях, а налог, акт о гербовом сборе 1712 год. Газеты отныне могли печататься лишь на гербовой бумаге, поставляемой из доходного склада в Лондоне и стоившей полпенни за лист. Промышленные обозреватели предрекли удар по газетному делу, особенно за пределами Лондона, где издательства сталкивались с дополнительными логистическими сложностями, связанными с пересылкой гербовой бумаги из Лондона. Это значило много для становления газетного рынка. В то время как некоторые газеты пошли ко дну, многие выжили. Были те, кто проявил изобретательность, изменив форму газеты, чтобы снизить гербовый сбор. В законе никак не уточнялся размер листов, и невозможно было предвидеть, что появится газета, состоящая из полутора листов. Другие же просто переложили налог на своих потребителей, которые платили. Вместо того, чтобы пытаться покорить прессу, министры нового поколения поступили более прагматично и скупили газеты Таким образом, под началом нужного человека они могли стать глашатаями режима. Газеты, перестав зависеть от поступлений иностранных новостей, больше не хотели отрываться от пропагандистской журналистики, начатой Дефо, Свифтом и Лестренжем. Во времена Уолпола эти две линии сольются в единое